а потом смотришь назад, то их там уже нет. Он закрыл дверь и попрел прочь. Позже в тот день в дверь Деккера неожиданно постучали. Когда он открыл, его удивление мгновенно сменилось разражением. «Давно не виделись, Деккер!» улыбнулся с порога визитер. Блэйк нети служил детективом в полицейском управлении Берлингтона. Примерно на 6 лет моложе Деккера, но с более высокой должностью и умением нравится начальству. Он в свое время не раз сравнился перед профессионализмом своего коллеги. И не трудился скрывать своих чувств в этой связи. Небольшого росточка элегантен под стать своей фамилии Костюм-тройка с платком в кармашке, в манжетах сорочки с запонки. «Что тебе сюда занесло, Нэйти?» – нахмурился Деккер.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 Деккер захлопнул дверь прямо перед его носом, после чего вернулся к своему стулу, сел и снова углубился мыслями в дело. Ясно, что Нетти будет выискивать любую возможность, чтобы выполнить свою угрозу и упечь своего недруга в тюрьму. Впрочем, плыть против течения декеру было не привыкать. Считай, полжизни этим и занимался. Нетти был занозой, не более того. Хотя следить за собой надо. Пискнуло СМС. От Ланкастер.